привносит такую добродетель, как скромность. Но в то же время напоминает, что самолюбивая энергия человека позволяет ему действовать в соответствии с физическими законами вселенной. Нет такого понятия, как слишком много энергии. Когда лев несётся во всю прыть, поле под ним исчезает. Преследуя добычу, он может пробежать через всё поле и не заметить этого. Почему потому что он лев. Где ты видел, что схожий источник движущей силы есть и у человека? Если ограничивать свою жизнь скромностью, повседневные занятия самурая не достигнут высокого идеала. Это ещё раз подтверждает принцип, согласно которому человек должен иметь великое самомнение. Он должен в полной мере осознавать свою ответственность за благосостояние клана, подобно древним грекам, Джотэ знал о чарование и величественное сияние того, что они называли губрис гордость.